глава двадцать четверт всю ночь я ворочилась сбоку на бок размышляя над способами побега можно выскользнуть из комнаты и незаметно отпереть парадную дверь или выбраться через окно или допустим совру что хочу повидаться с райной а сама ударюсь в бега и всё же слова брэдли запали мне в голову стоит ли рисковать жизнью Встав, я оделась в рабочую униформу, сунула ноги в нелепые туфли на толстой подошве и, забрав волосы в хвост, выскользнула в коридор. Пошла вперёд, надеясь на ходу вспомнить дорогу. К счастью, вскоре мне попался Брэдли с белоснежной тележкой. «Доброе утро, Дэми!» Он остановился и махнул рукой на тележку. Ухватив её за ручку, я ответила. «Доброе утро!» Мы двинулись вперёд. «Сегодня ты убираешься в коснице. Не забывай соблюдать правила. Нельзя говорить и вообще шуметь. Запрещено встречаться взглядом с любым человеком, который может тебе встретиться. Прежде чем пройдём на этаж, задержимся у визажиста». «У визажиста? А с кем нельзя встречаться взглядом? Тише, ради бога!» Погрозил мне пальцем Брэдли. «Сегодня он был в белых перчатках». Мы быстро миновали путаницу коридоров и очутились перед нужным нам крылом. Брэдли провёл золотой карточкой по замку у закрытой двери. «Ты будешь мне помогать?» «Нет. Я лишь должен убедиться, что ты ничего не нарушишь». Он бросил на меня выразительный взгляд. «Теперь вперёд, в косметический салон. Там тебя ждёт завтрак и Бекка». Она тобой займётся, а когда закончит, выходи, и мы приступим к работе. «Привет, Дэми!» — поприветствовала меня лёгким поклоном Бекка и указала на кресло типа тех, что стоят в настоящих салонах красоты. Опустившись в него, я посмотрелась в зеркало, а Бекка быстро набросила на меня накидку. Я испуганно распахнула глаза, когда она взялась за ножницы, Отпрянув, схватилась обеими руками за голову и фальшиво хихикнула. «Нет-нет, мне не требуется стрижка!» «Дыми, не спорь, у тебя слишком густые волосы, парик на них не налезет!» «Парик?» — округлила глаза я. «Милая, с такой неопрятной копной на этот этаж входить нельзя!» Неодобрительно цокнула языком бэкка и тут же примерилась к одной из прядей. «Сказала же нет!» Зашипела я, отбросив ее руку. «Дайми, не упрямься», — сказала она таким холодным тоном, что у меня вдруг зачастило сердце. «Либо парик, либо короткая стрижка и окраска. Никто тебя туда с черной шевелюрой не пустит». Она приподняла парик с короткими светлыми волосами, и я не смогла сдержать недоверчивую усмешку. «Шутишь, да?» «Не шучу», — сухо ответила Бэка. Ладно. Пусть будет дурацкий парик. Перекрашиваться в блондинку точно не собираюсь. Недовольно поджала губы я. Вот и отлично. Постараюсь его натянуть, но если он свалится или сдвинется, и девочки в клетках обратят на тебя внимание, сама будешь объясняться с доктором Айвори. Бекка дернула меня за волосы, взъерошила их и начала довольно грубо расчесывать. Да тут фунтов десять потребуется. — проворчала она, втирая гель. Забрав их в тугой пучок, на миг остановилась. «Разве я не волшебница?» Прилаживая на мне парик, она склонила голову к плечу и присмотрелась. «Ну вот, настоящая блондинка!» Я провела рукой по мягким чужим волосам и возражать не стала. Как ни странно, светлый парик интересно сочетался с моей оливковой кожей. «Хм, пожалуй». «Так, теперь надеваем белый жакет с перчатками, и ты готова к выходу». Глянув на часы, Бекка передала мне и то, и другое. «У тебя ровно три минуты». Надев предложенные вещи, я пошла к двери, чувствуя себя довольно нелепо. «Ладно, что там за клетки?» Брэдли изумлённо распахнул глаза, уставившись на мои новые волосы, и его кадык невольно дёрнулся. «Знаю, это ужасно», — смущённо опустила глаза я. «Нет, вовсе нет. Просто ты стала совсем другой», — пробормотал он. Мы двинулись по коридору, и Брэдли остановился у первой двери. «Вот клетка номер один. Дыми не забудь, не разговаривать, не привлекать внимания, не смотреть на девушку. Тихо убираешься и уходишь. Ясно?» «И ни звука». «Хорошо». Кивнула я, и он взмахнул карточкой. «Заходи». Я вкатила тележку в комнату. Шла она совершенно беззвучно. Дурацкие большие колёса были покрыты каким-то составом, вроде вспененной резины. Едва перешагнув порог, я на миг зажмурилась, настолько резала глаза. В холодный белый цвет были выкрашены и полы, и стены, и всё остальное. Я часто задышала. Чёрт, вот-вот начнётся паническая атака. Комната ещё куда ни шло но в углу лежала прикованная к койке женщина. Вот что стало последней каплей. Меня вдруг обхватили сзади за талию, зажали рот рукой и вытащили из комнаты. Дверь медленно закрылась, и я подняла глаза. «Ты едва всё не испортила!» На меня с неприкрытой яростью смотрел доктор Айвори. Там... там прикованная к кровати девушка. Я содрогнулась, озираясь в поисках Брэдли, но его нигде не было. Куда же он делся? Нет, надо отсюда бежать, бежать со всех ног. Глупая девчонка. Не понимаю, кому взбрело в голову такую выбрать. Уж точно не мне. Закрой рот и уберись в комнате. Или будешь лежать пристегнутая к кровати вместо той девушки. Я занимаюсь их исцелением а из-за тебя мои усилия чуть не пошли на смарку». Доктор схватил меня за шею и сжал пальцы. «Хочешь, в клетку дыми?» «Нет, пожалуйста», — заскулила я, инстинктивно пытаясь отодрать от себя его руку. «Раз так, заходи и убирайся. И чтобы не пылинки, если найду грязь, сядешь в клетку, ясно?» «Ясно», — хлюпнула я носом, и доктор ослабил хватку. «Вперёд!» — сузив глаза, шёпотом скомандовал он. Одно единственное слово, один жест, и я, забыв обо всём, подчинилась. Привычный механизм выживания.